Глава п я т а Кирпичный фасад выходил прямо на улицу, вернее, на дорогу. За входной дверью висел плащ с маленьким воротником, уздечка, черная кожаная фуражка, а в углу на полу валялась пара заброшенных голенищ, еще покрытых засохшей грязью. Направо была зала, то есть комната, где ели и проводили свободное время. Канареечного цвета обои, перехваченные сверху гирляндами палевых цветов, колыхались во всю свою ширину на плохо натянутом холсте. Занавески из белого к о л е н к о р а отделанные красной тесьмой, скрещивались на окнах и на узкой доске камина ослепительно блистали под овальным стеклянным колпаком часы с головой Гиппократа между двумя подсвечниками накладного серебра. С другой стороны коридора помещался кабинет Шарля, маленькая комната шириной в шесть шагов. Там стоял письменный стол, кресло и три стула. Томы словаря медицинских наук, неразрезанные, но сильно потрепанные от испытанных ими перепродаж, через которые они прошли, заполняли собой почти целиком все шесть сосновых библиотечных полок. Запах кухонной гари проникал через стену во время приема, а в кухне слышно было, как больные кашляют, и можно было подслушать всю историю их болезни. Рядом с кухней была большая ободранная комната с печью для хлебов. Дверь ее выходила прямо во двор, где помещалась конюшня. Эта комната служила теперь дровяным сараем, кладовой и складом для всякого старья и хлама. железные рухляди, пустых бочек, испорченных сельскохозяйственных орудий и множество других покрытых пылью вещей, назначение которых невозможно было угадать. Сад, длинный и не очень широкий, тянулся между двух глиняных стен со шпалерами абрикосов до самой изгороди, отделявшей его от поля. Посредине, на каменном пьедестале, Были устроены шиферные солнечные часы. Четыре грядки тощего шиповника симметрично окружали квадрат земли, засаженный более полезными растениями. В глубине, под сосенками, гипсовый кюре читал свой требник. Эмма поднялась наверх. Первая комната была пуста, а во второй, это была супружеская спальня, стояла кровать красного дерева, в Олькове под красным пологом. Коробочка из раковин украшала комод, и на бюро у окна в графине стоял букет померанцевых цветов, п е р е в я з а н н ы е белыми атласными лентами. Это был букет новобрачный, свадебный букет той. Эмма посмотрела на цветы. Шарль заметил ее взгляд, взял букет и отнес его на чердак. а в это время эмма сидя в кресле около нее раскладывали ее вещи думала о своем свадебном букете который лежал в картонке и спрашивала себя что сделают с этими цветами когда она умрет первые дни она была занята различными хлопотами и переменами по дому она сняла стеклянные колпаки с подсвечников велела оклеить залу новыми обоями покрасить лестницу и поставить в саду вокруг солнечных часов скамейки. Она подумывала даже о том, чтобы устроить в саду бассейн с фонтаном и рыбками. А муж, зная, что она любит кататься, купил ей по случаю шарабан. После того, как к нему приделали новые фонари и простроченные кожаные крылья, он стал похож на настоящие тельбюрии. Итак... Шарль был счастлив и не заботился ни о чем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большой дороге, движение ее руки, которой она оправляла волосы, соломенная шляпка на задвижке окна и множество других мелочей, о которых он даже раньше не подозревал, доставляли ему теперь беспредельное счастье. В кровати по утрам он лежал с ней на одной подушке и смотрел, как солнечный луч золотил легкий пушок на ее щеках, прикрытых кончиками ночного ч е п ц а Вблизи ее глаза казались ему огромными, особенно когда она, просыпаясь, несколько раз подряд поднимала и опускала веки. Черные в тени и темно-синие в лучах солнца, они были темные в глубине и постепенно становились прозрачными. Его взгляд терялся в этих глубинах, и он видел себя в ее зрачке в уменьшенном отражении до плеч с головой, повязанной фуляром и расстегнутым воротом рубашки. Он вставал. Когда он выходил из дому, она обычно стояла у окна. Она облокачивалась под оконник между двумя горшками герани в белом свободно л е ж а щ и м на ней пеньюаре. Шарль на улице, п р и с л о н я с ь к тумбе, пристегивал шпоры, а она продолжала беседовать с ним, срывая ртом травинку или лепесток цветка. И дуновением направляла его к нему, и лепесток летел, останавливаясь и описывая в воздухе полукруг, подобно птице, и прежде чем упасть, застревал в нечесанной гриве старой белой кобылы, неподвижно стоявшей у крыльца. Сев на лошадь, Шарль посылал ей воздушный поцелуй. Она отвечала ему тем же, закрывала окно, и он уезжал. И, выехав на большую дорогу, тянувшуюся бесконечной пыльной лентой, проезжая по узким проселочным тропинкам, над которыми деревья склонялись своими верхушками, на межах, где хлеба доходили ему до колен, под солнцем, припекавшим плечи, вдыхая широко раскрытыми ноздрями, Утренний воздух с сердцем, переполненным счастьем, прошедшей ночи, спокойный, чувствуя удовлетворение во всем теле, Шарли ехал, смакуя свое счастье, подобно тем людям, которые еще долгое время после обеда продолжают жевать губами, чувствуя вкус уже съеденных трюфелей. До этого времени т о было хорошего в его жизни. Годы, проведенные в школе, когда он был заперт в четырех высоких стенах, одинокий в толпе товарищей, которые все были богаче или способнее его, хохотали над его акцентом, издевались над его костюмом и получали во время свидания в гимназии сладкие пирожки из маменькиных муфт. Или, может быть, позже, когда он изучал медицину, и никогда не имел достаточно денег, чтобы позволить себе потанцевать с какой-нибудь маленькой швейкой, ставшей его любовницей. Затем четырнадцать месяцев он прожил с вдовой, чьи ноги в постели были холодны, как льдины. Но зато теперь ему на всю жизнь принадлежит эта прелестная женщина, которую он обожает. Мир для него кончался шелковым подолом ее юбки. Но он упрекал себя, что недостаточно сильно ее любит. Ему постоянно хотелось вновь увидеть ее. Он спешил вернуться домой и с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма сидела в своей комнате и одевалась. Он подкрадывался неслышными шагами и целовал ее в спину. Она испуганно вскрикивала. Он не мог удержаться, чтобы поминутно не прикасаться к ее гребенке, кольцам, косынке. Иногда он покрывал ее щеки грубыми поцелуями, широко раскрыв рот, а часто мелкими бесчисленными поцелуями покрывал ее обнаженную руку от кончиков пальцев до самого плеча. Она отталкивала его со скучающей улыбкой, как отталкивают ребенка, который на вас вешается. До замужества ей казалось, что она его любит, но счастье, которое должно было последовать за любовью, не пришло, и она решила, что ошиблась. Эмми хотелось узнать, что означают в действительности слова «счастье», «страсть», «опьянение», казавшиеся ей в книгах такими прекрасными. Она читала Павлу и Виргинию, мечтала о бамбуковой хижине, негре Доминго, собаке Фидели. Но больше всего о нежной дружбе какого-нибудь милого брата, который срывает для вас спелые плоды с огромных деревьев, высоких, как колокольня, или босиком бежит по песку, чтобы принести птичье гнездо.